Глава девятнадцатая Они были в пути уже пять дней. Теперь стало ясно, что Кэдрик, если даже и пришел в какое-нибудь извращенное состояние духа, не послал за ними погоню. Мейдок и Эйнион решили, что они спокойно могут принять свой прежний вид. Уилла, которая почти сразу открыли правду, смотрела на них широко раскрытыми глазами, Она с трудом скрывала свое восхищение Эйнионом. Уин почувствовала, что ей надо сообщить о Меган. — Неужели вы сказали ей о моей жене? — проворчал он. — Нет необходимости, чтобы ты соблазнил няню моей дочери, — едко заметила Уин. — Уверена, ты не чурался женского общества за все те месяцы, что был вдали от скалы Ворона. Брови Эйниона от удивления поднялись. Она стала зрелой женщиной. Ребенок, выросший в милую, красивую девушку, теперь превратился в цветущую женщину, с которой, как он подозревал, придется считаться. Ему было интересно, понял ли это Мейдок, Или принц будет продолжать обращаться с ней, как с возвращенной драгоценностью? Эйнион Усмехнулся про себя. Не скажу, что я хранил верность Меган только в своем сердце, но она достаточно умна, чтобы не задавать подобных вопросов, пока я верен ей в скале ворона. Просто ответил он. Странно. Как тебе еще не убил какой-нибудь рассвирепевший отец или муж? Ты не изменился, Эй, не он. Я рада этому. Все остальное. Изменилась. — Да, — согласился он. Они сидели перед небольшим костром в укромной долине, где огонь не сможет привлечь разбойников. — Вы изменились, — сказал он ей. У меня не было выбора. Это был вопрос выживания. Я думала не о себе, а о ребенке, которого носила в то время. Он кивнул. Вы с Мейдоком все еще на ножах. Неужели никак нельзя залатать разрыв между вами? Уин улыбнулась ему. Я надеюсь, Эйнион, но Мейдок отказывается понимать, каково было мне. Еще нам надо отыскать сына. Каков он, мальчик? Адерелл совсем на вас не похожа? Да. «Она, без сомнения, вылитый отец», — ответила Уин, улыбнувшись. «А Арвел, сын своего отца. Он зеркальное отражение Мейдека. Мне достаточно было взглянуть на его сына, чтобы вспомнить Мейдека. Он здоровый, умный и сообразительный для мальчика своего возраста. Если б Эдвин был жив, он никогда бы не продал моего сына. Он считал его своим». «Если Брайсу понадобился мальчик, моя госпожа, он нашел бы способ украсть его», — заметил Эйнион. «Но зачем ему мой сын?» «Он хочет нашего сына», — сказал присоединившийся к ним Мейдек, — «потому что у него извращенный ум, и у него есть какой-то гнусный план, который его терзает». «Сколько нам потребуется времени, чтобы добраться до Кей? — спросила Уин. — Мы не едем ни в Кей, ни в Скалу Ворона, дорогая. Я отвезу тебя и Аверил в Гарнак. Если мы вернемся с тобой домой, Брайс быстро узнает об этом. Он поймет, что мы скоро явимся к нему за нашим сыном. На наше счастье я не знаю случая, чтобы Брайс причинил когда-нибудь вред ребенку, а этот ребенок — его племянник его кровь думаю арвел будет в безопасности пока брайс остается в неведении о нашем воссоединении если он все таки узнает наш сын может поплатиться жизнью нам надо все тщательно обдумать у нас только один шанс я это чувствую сердцем надеюсь ты не так долго будешь вызволять из беды нашего сына как меня — резко, — сказала Уин. Ты несправедливо. Так же запальчиво ответил он. Я тебе объяснял уже не один раз, что поначалу мы даже не знали, где ты. Ведь Брайс хотел заставить нас поверить в твою смерть. Я не поверил его уловке, но, пока не убедился, я просто не знал, где искать. Потом мы потеряли месяцы, преследуя ирландского работорговца, чтобы выяснить лишь одно что ты не покидала Англию. Нам мешала погода, и нам пришлось прочесывать огромную территорию. На своем пути мы встречались сотнями танов и в сотнях залов искали тебя. Ты могла оказаться в любом из них, Вин. Я почти потеряла надежду, что ты приедешь. Похоже, ты была в безопасности. Сухо заметил Мейдок. Уилла разболтала Эйниону всю историю, как твой саксонец влюбился в тебя с первого взгляда, ты тоже влюбилась в него. Я полюбила его постепенно, потому что он был хорошим и добрым человеком. Разве я должна была погибнуть только потому, что ты опять исчез из моей жизни, Мейдок? резко спросила Уин. — Мне надо было думать об Ардере его безопасности, вот что прежде всего занимало мои мысли. Думаю, я умерла бы в те первые месяцы, если бы не терпение и доброта Эдвина, и сознание того, что я должна продолжать жить ради ребенка, если не ради себя самой. Ну, ты доволен? Хрупкая память о потерянной любви. Последуешь ли за мной еще раз? В другой миг времени, чтобы мы вновь соединились. Любовь, я поняла, это не только благородство и чистота чувств, Мейдок. Любовь — это смех и слезы, печаль и боль. Отдавать и жажда чего-то. Ты должен научиться всему этому, если мы хотим быть счастливыми. «Ты так изменилась!» — проговорил он и улыбнулся, упивая с ее красотой. Его синие глаза потеплели. «Ты всегда была взрослее меня, Уин, а я на шаг отставал от тебя. Учи меня, дорогая, чтобы я по крайней мере в этой жизни мог идти в ногу с тобой». Я буду тебя учить, мой господин, но ты должен догонять меня, потому что я не буду тебя ждать. Потом она взяла его руку и потерлась о нее щеку. Я соскучилась по тебе, мой господин. Я рада, что мы вместе. Повернув к ней голову, он поцеловал руку, ласкавшую его лицо. И с отчаянием произнес, Господи, как я мечтаю, хоть и небольшом уединении. И не помню, чтобы я когда-нибудь так хотел тебя, как сейчас. Уин тихо рассмеялась. У нас еще будет на это достаточно времени, мой господин. И подавшись вперед, нежно поцеловала его. Но прежде... Давай отыщем нашего ребенка. Мейдок выглядел удивленным. — Ты хочешь сказать, что не примешь меня, пока мой сын не будет в безопасности? Улыбка мгновенно сошла с лица Уин. — Для тебя, мой господин, — ледяным тоном произнесла она, — Арвел просто плод воображения. Для меня же он плоти и кровь. Ты говоришь, как собственник, мой сын, но он твой лишь по рождению, пока еще не твой. До тех пор, пока не вернешь его домой, не увидишь его, дорогой милое личико, которое так похоже на твое, не прижмешь его крепко к себе, не завоюешь его любовь и доверие. Неужели твое плотское желание не исчезнет? зная все это. От моего ничего не осталось. Она отвернулась, чтобы скрыть слезы. Мейдок поднялся от костра и пошел в темноту. — Вы слишком суровы с ним, вы из Гарнака, строго сказала Эйнион. — И вы не правы. И это, говоришь мне, ты, который с детства был моим щитом? Уин заплакала. Она выглядела такой жалкой, но Эйнион не утешал ее. Ради вас, моя госпожа, он у многим пожертвовал. Чем? фыркнула она. Своей волшебной силой. Что? Слезы Уин мгновенно высохли. Да. Только я знаю об этом, потому что если другие узнают о его жертве. Они используют это против него. Он понимает, что могущественное положение, которое всегда занимали принцы вен -Вин вина было связано с их репутацией волшебников. Мы живем в трудное время, моя госпожа. Если силой Мейдека считают его волшебство, тогда потеря его будет огромной, если не роковой, слабостью. Скалу ворона всегда оберегала от алчных соседей именно — Это волшебная сила. Даже Брайс боится принца. Не настолько, чтобы не похитить меня и выкрасть моего сына. Брайс не так умен, как думает. Он играет на любви принца к своей семье и его уважении к жизни, мудро заметил Эйнион. Ты говоришь, Мейдок, отказался от своей волшебной силы? Расскажи мне об этом. До моего отъезда на поиски работорговца Рори Бена, начал Эйньон, принц вызвал меня к себе. Он так отчаянно искал вас своим мысленным оком, но он не мог обнаружить и был в полном недоумении почему. В облике старины Дью он рыскал по стране, но опять не нашел вашего следа. Волшебство в этом деле. Оказалось бессильно. Его осенило, сказал он мне, что Творец, вероятно, дает ему понять, что время волшебства прошло. С каждым уходящим днем он все больше убеждался в этом. Поэтому после долгих душевных поисков он решил, что для того, чтобы отыскать вас и вашего ребенка, он должен сделать окончательную уступку Творцу, равно как и вы когда-то, так он мне сказал, отказались от своей волшебной силы ради любви к нему в другом месте и другом времени. — Как? — спросил он меня. — Может он сделать для вас меньше, чем вы когда-то для него? — Я не понял, когда он мне это сказал, моя госпожа, но, думаю, для вас понятно? Уин молча кивнула. Беззвучные слезы текли по лицу от сознания того, на какую жертву пошел Мейдок ради нее и ребенка. Мы вместе отправились в церковь. Я был свидетелем, как принц Мейдок перед алтарем Господа Бога отказался от своей силы, и теперь он не передаст ее вашим детям, моя госпожа. А что стало? с его искусством изменять облик. Думаю, не отрекся от него? Эйни он кивнул. Он не может так легко расстаться с этим даром, потому что это знание было передано его семье по наследству их дальним предкам от древнего кельтского божества. Кенунаса. Принц, однако, поклялся никогда не пользоваться им и не передавать своим потомкам. Хотя все они будут обладать способностью изменять облик, без необходимого волшебства эта сила будет все время оставаться спящей. Итак, вы видите, моя леди Уин, что принц многое отдал за то, чтобы вернуть вас, когда он мог просто смириться с вашей потерей и найти другую жену. он поднялся со своего места рядом с ней у пылающего костра. Поищу теперь себе постель, госпожа. Оставшись одна, Уин всматривалась в танцующие языки пламени. Как она могла позволить себе быть настолько погруженной в свою праведность и не вспомнить о чувствах Мэйдека? Она, может быть, и изменилась, но повзрослела ли она на самом деле, думала Уин. Возможно, это не имело бы большого значения, если бы она не любила его и никогда не переставала любить, даже когда позволила себе любить и Эдвина. Она глубоко вздохнула, почему жизнь не может быть проще.